Стоять, не двигаться, полиция! раздалось сразу с нескольких сторон. Эрика дёрнулась, стремительно сунула руку в карман куртки, где ещё оставалось несколько пакетиков с героином, и с отчаянием на лице попыталась вытащить их оттуда. Ею владела единственная мысль избавиться как угодно, отбросить от себя это проклятое зелье. Попробуй потом докажи, что у неё что-то нашли, но было поздно. Крепкие руки полицейского уже схватили запястья руки, удерживая её в кармане. В это время другой снимал с пояса наручники. Ещё двое в это время занимались клиентом, с которым она минуту назад расчиталась за товар. Ну вот, и выследили, подумала она. Случилось то, что когда-нибудь всё равно должно было случиться. Это означало конец её каждодневным терзаниям, подавляемым тем же средством, которое она так успешно распространяла. Ей вдруг стало легко и совершенно безразлично. Где-то на задорках сознания мелькнул образ Вернера и ещё какие-то давно забытые картины Пережитова. Она покорно пошла за полицейскими в их бело-зелёный автомобиль. Суд был коротким. Улики были на лицо. Её прошлое не оставляло никаких шансов на снисхождение, и Эрика получила максимальный срок. Отбывала девушка его в той же колонии, где сидела и в прошлый раз. Только сейчас она уже была совершеннолетней, и режим наказания был вполне взрослым. В Гамбург Эрика Пфеффер вернулась только в начале 2001-го. Она ненавидела этот город. Отсюда ее дважды отправляли в тюрьму. Здесь она познала все тяготы жизни девочки-сироты, не имевшие родных или близких, которые могли бы ей помочь. Она решила сменить место жительства. В колонии Эрику лечили от наркомании. Она сама этого хотела и не противилась – Что-то получалось, ведь очень хотелось на свободу, с которой она на этот раз связывала начало новой жизни. Она охотно работала, стремясь что-то заработать. Её освободили раньше окончания назначенного срока. Эрика вышла на свободу с какими-то деньгами, которых должно было хватить на первое время при скромной жизни. Сама, не зная почему, она выбрала Франкфурт-на-Майне. где как положено зарегистрировалась, сняла частную однокомнатную квартиру и стала искать работу. Ей повезло. Не требуя никаких рекомендательных писем, её взяли уборщицей в ночной ресторанчик. Выбирать не приходилось, и она с завидным упорством тянула свою лямку. Делать приходилось всё: от уборки зала и столов до мытья посуды. Так началась её франкфуртская жизнь, от которой Эрика, естественно, ожидала лучшей доли.